Глава 14 А и Стерли на первый взгляд грубый и неотесно, поразил Сирену. Впрочем, поразил неподходящее слово, и как будто удалось увидеть в нем то, чего не видели другие. И ее это немного напугало. Тайная доброта, не соответствовавшая репутации разрушителя. Присутствие этого человека Сирене следовало бы чувствовать себя в опасности. Но, как ни странно, в нем не было ничего угрожающего. Стерли не походил на закоренелого преступника, который много лет провел в тюрьме. Классическая музыка и книги рассказывали совсем другую историю. Судя по его манере речи, он не ограничивался тем, что устанавливал старые тома, но было еще кое-что. Он тоже смог заглянуть ей в душу. «Ты убеждена, что твоя дочь все еще жива, да?» Сирена частично призналась в своих подозрениях, но Стерли не рассмеялся, не отмахнулся от нее, как от жалкой умалишенной. Более того, он воспринял ее всерьез. В своей шерстяной шапке, зеленым пальто и черных перчатках он походил на бездумного клоуна. Его внешний вид должен был вызвать у сирены скепсис. Вместо этого ей вспомнилось, как она в 12 лет носила бюстгальтер с подкладками, воображая, будто этого достаточно, чтобы выглядеть как взрослая. Вероятно, Аддон Стерли тоже с трудом приспосабливался к людям. Как бы он ни старался, результат всегда получался смехотворным. И все же в поведении этого человека было что-то подкупающее. Сирена понятия не имела, почему он попросил ее прийти на следующий день. Она без вопросов покинула хижину, поскольку он, как ни странно, внушал ей доверие. Тем не менее, она не рассказала Стерли ни об анонимном видео, которое снова привело ее в Вион, ни о незнакомце, который тайно следил за ней и направлял ее безмолвными звонками в том числе потому, что цель всего этого была и совершенно неясна. В ожидании, пока она сможет вернуться к Адоне, сирене нужно было как-то скратать часы. Она опасалась, что от фирменного коктейля потеряют счет времени. Она не хотела пропустить встречу. Проезжая на внедорожнике по пустынным улицам Виона, она заметила, что один из местных магазинчиков не закрыл двери. Это был маленький универмаг, где, помимо прочего, продавались продукты. Она решила зайти туда и прикупить кое-чего по мелочи. порог магазина, она увидела, что кроме еды и напитков там можно найти самые разнообразные товары. От трекинговых ботинок и садового инвентаря до грошовой бижутерии, электрооборудования и одежды. В углу даже стоял копировальный аппарат, которым покупатели могли пользоваться самостоятельно, следуя инструкциям, написанным на выцветшем листке бумаги, приклеенном к стене. Универмаг был постоянным прибежищем жителей Виона особенно в зимние месяцы, когда все остальное закрывалось. По радио тихо играла поп-музыка и рекламные джинглы. Скучающая молодая кассирша сосредоточенно уткнулась в экран своего телефона. Сирена была единственной посетительницей. Она взяла маленькую корзину и, побродив по проходам, положила в нее только печенье, шоколад, хлеб для тостов, сосиски и консервированный тунец, еду, которая не требовала готовки и которой она, завзятая зожница, Раньше ни за что бы не притронулась. В конце концов, она отнесла все это скучающее кассирше, которая нехотя отложила мобильник, чтобы пробить покупки. Наблюдая за ней, Сирена быстро поняла, что, как и Луиза, ее вспыльчивый парень, кассирша выросла в вионе. Одежда, прическа, манера поведения. Все в ней говорило о том, что она не знает и даже не представляет, что за узкой горной преградой скрывается целый мир. Будущее девушки ничем не отличалось от настоящего. Мечтать ей было не о чем» и она будет только стареть, нисколько не меняясь. Наконец она, в свою очередь, подняла взгляд на Сирену. «Вы не местная», — сразу определила она. Сирена не могла выдать себя за туристку, поскольку отели в не были закрыты. «Я журналистка», — соврала она, сама не зная, почему выбрала именно эту профессию, но затем решила, что ложь может оказаться полезной. «Вы знаете некоего о Стерля? Стерли?» «Здесь никто не хочет иметь ничего общего с этим сумасшедшим!» Без промедления ответила девушка, подтверждая, что пироман пользуется репутацией изгоя. С ним даже его сестра больше не разговаривает. «У него есть сестра?» — полюбопытствовала Сирена. «Она ходит к нему каждый день, чтобы принести ему поесть, но, насколько я знаю, за много лет они не обменялись ни словом». «Не похоже, чтобы Адон и Стерли страдала от того, что ему не с кем поболтать», — подумала Сирена. Скорее, он чувствовал себя комфортно, храня молчание. Но, возможно, так было не всегда. «У этого психа есть еще и племенница, но вряд ли он хоть раз с ней встречался», — добавила девушка. «Сестра не хочет даже, чтобы девочка знала его существование. Эта боль еще больше усугубляет его одиночество. С грустью подумала сирена. «Я приехала, чтобы написать статью о прошлогоднем пожаре в пансионе». Объяснила она, меняя тему. Кассирша проразмыслила. Я до сих пор помню ту ночь, нас разбудила вонь. Сирене вспомнила из которое она почувствовала, приехав в Вион на утро после пожара, пахло скорее пластиком и резиной, чем горелой древесиной. Когда живешь в горах, быстро учишься распознавать призывы огня, продолжала Кассирша. Моя бабушка любит повторить, что огонь числа требует внимания. Мы никогда не забудем это зрелище. Наверное, это было ужасно. Нейтрально заметила сирена, чтобы не показаться слишком заинтересованной. Для деревни это катастрофа. Нас показывали во всех новостях. Моя подруга Флора даже потеряла работу в пансионе. При упоминании о воспитательнице чуть сел снова пробудилась. «Мне бы хотелось побеседовать с твоей подругой», — сказала она, умолчав о том, что телефон Флоры отключен. «Ты не могла бы мне помочь». «Мы с ней...» «Давно не виделись и не разговаривали», — ответила кассирша. «Она исчезла в одночасье». Сирена впервые задалась вопросом, не было ли у Флоры других причин для спешки, помимо потери работы. «Ее родители умерли, когда она была еще маленькой», — сказала девушка. «Родни у нее здесь нет, так что, по-моему, она правильно сделала, что уехала». «Думаешь, она не вернется?» «У нее остался дом здесь, в Вионе. Кто знает, может, когда-нибудь она и решит вернуться». Сирена навострила уши. «Не подскажешь, где она жила до отъезда?» Ее квартира в конце улицы, над сувенирным магазином», ответила кассирша и указала ей направление.